Глава 5. Понедельник, приехав в управление, Тамирлан первым делом наведался к Киселёву. Он застал того лениво раскладывающим пасьянс на компьютере. При появлении Тамирлана Киселёв даже не сделал вид, что был занят чем-то важным. "Фёдор Андреевич, я к тебе вот по какому делу", с порога начал Тамирлан и немешка перешёл к сути. Андронов говорит, что по делу исчезновение Павлюк Был звонок от какого-то человека, который утверждал, что знал, где находится пропавшая. Киселёв заметно поморщился и сказал: "Что-то я не припомню никаких звонков. Вот и я в деле не нашёл". Уселся напротив Киселёва Тамирлан, так и не дождавшись приглашения. "Но ведь Андронов не выдумал это? Или выдумал?" Киселёв наконец-то свернул компьютерный пасьянс И схватив ручку, начал вертеть ее в мясистых пальцах, нижние фаланги которых были покрыты густой порослью рыжих волосков. Он был на пару лет младше Тамерлана и пришел в следственный комитет сразу после окончания института, миновав работу в обычном отделении полиции. Опыта не имел, да и в управлении получал не особо сложные дела. Зато показывал отличную раскрываемость, а как тут не показать? Ранил один со бутыльник в пьяной драке другого, и тот скончался. И дело это сразу попадает под юрисдикцию следственного комитета. Расследовать нечего, убийца известен изначально, но раскрытие у Киселёва имеется. И таких случаев в практике следователя было много. Непосредственное начальство Киселёва хоть и было не совсем удовлетворено его работой, но поделать ничего не могло. Папочка-генерал держал карьеру сына подзорким глазом. Тамирлан, да и все в управлении знали, что ещё пару лет и Киселёва дадут руководящий пост, если не в родных стенах, то в чьих-нибудь других. На должности старшего следователя он долго не задержится и так уже засиделся. Так что Пётр Андреевич снова спросил Тамирлан: "Был звонок?" "Да был", махнул тот рукой. А почему в деле ничего об этом нет? А что толку в дело его вносить? Ну позвонил какой-то, сказал, что готов поделиться информацией за вознаграждение. Мы согласились, а он трубку повесил и больше не объявлялся. Узнать кто и откуда звонил, не удалось. Со стационарного на стационарный звонили, не на сотовый. Киселёв скрестил руки на груди, впившись водянистым взглядом в Тамерлана. Не любовь у них была взаимная. Для Киселёва Тамерлан был чудиком, который имел все шансы взлететь на самый верх с его званием и послужным списком, но который от всего отказывался. Получей Киселёв полковника в сорок лет, он бы уж точно не стал продолжать бегать по всей Москве за маньяками или доставать из архивов подснежниц. Толку от старания Тамерлана будет ноль, а время и нервы потратит. Ты лично разговаривал со звонившим? Продолжил вопрос Тамерлан. Ну да, что? Что за человек звонил? Откуда мне знать? Раздражённо дёрнулся в креслике Киселёв. Говорят же, он не представился. Ну что именно он говорил? Как говорил? Ты же мог запомнить. Тамирлан старался вести себя сдержанно, но чувствовал закипавшую в нём злость. Киселёв посмотрел на Тамирлана, как на надоедливого ребёнка, который пристаёт к родителям с вопросом: "Во что поиграть?" Но что бы те не предлагали, всё ему не нравится. Тамирлан Неязович дела это давнее. Звонок тот в поисках пропавшей девушки никакой роли не сыграл, поэтому извини уж, Киселёв развёл руками. Но я мало помню подробности. Мужчина звонил, этот и хотя бы помнишь? тоже раздражённо спросил Тамирлан. Мужчина разговаривал нервно, но ничего особенного. Нервно, но ничего особенного. Задумчиво повторил Темирлан. Но тем не менее, ты решил, что звонившим может быть сам похититель. Ну, была такая мысль, только ни к чему она не привела. Как я уже сказал, никакой информации от звонившего мы не получили, больше он не перезванивал. Спасибо, Пётр Андреевич, сказал Темирлан, вставая. Рад помочь, с издёвкой ответил тот. Тамирлано усмехнулся и, кивнув двум другим следователям, которые сидели в одном кабинете с Киселёвым, вышел за дверь. Чертыхнувшись, он пошёл к себе. За долгие годы, сначала в оперативном отделе, потом в следственном комитете, Тамирлано приходилось работать с разными людьми. С кем-то, как с Оверяным или Андроновым, он сдружился. Кого-то просто уважал как коллегу и хорошего специалиста, взять вон хоть Васю Громыкина, за которого и Ханюта замуж собралась. С кем-то оставался в нейтральных отношениях, однако ни один из сослуживцев не раздражал его так, как Киселев. Работать толком не умеет, подгребает под себя самые легкие дела, а гонору столько, будто он немного не мало чекотило, ловил собственными руками. Уже на подступах к лестнице Тамерлан догнал Толя, молодой парнишка, работавший в команде Киселева последние пару лет. Тамерлан Ниязович, позвал он. Что, Толя? Обернулся Тамирлан. Я слышал ваш разговор с Киселёвым, сбивчиво произнёс парень, откидывая с албани послушные вьющиеся волосы. Пётр Андреевич, может, забыл, а может, не захотел вспоминать, но там кое-что было в этом звонке. Тамирлан теперь уже с большим интересом посмотрел на молоденького следователя. И что же там было? звонивший заикался. Заикался или нервничал? переспросил Тамирлан, оживляясь. Нет, именно заикался. Киселёв, когда повесил трубку, ещё передразнил его: "Я г-г готов по помочь следствию, но за за за вознаграждение", и добавил, гогочет как гусь, чёрт заикатый. Значит, чёрт заикатый, задумался Тёмирлан. Да, кивнул Толя. А в окружении Павлюк не искали кого-то с таким дефектом речи? Специально не искали? Киселёв не посчитал это важным, а при опросе знакомых за ик нам не попалось. Понятно, ничего у него не важно. Пробормотал раздосадованный Тамерлан. Спасибо, Толя. Пожал руку парню Тамерлан. Это может пригодиться. Тамерлан начал спускаться по лестнице. Павел уже ждал его на стоянке. Сегодня они собирались отправиться в школу и опросить одноклассников Валерии Павлюк. Тамерлан Ниязович. Снова позвал Толя. Тот вскинул на парня глаза. Тамирлан Неязович, возьмите меня к себе в команду, а? Не могу я с Киселёвым работать, взмолился Толя. Вообще-то у меня штату комплектован, ответил Тамирлан, но увидев враз погрустневшее лицо молодого сотрудника, добавил: Знаешь-ка что, Анатолий? Иди к Андронову. Если Владимир Петрович даст добро, то я не против. Спасибо, Тамирлан Неязович. Обрадовался парень и распрощавшись, бросился вверх по лестнице в кабинет главы управления. Тамерлан подумал, что лишний следователь в команде ему не помешает. Дело у них в производстве накопилось, а у Киселёва их было в три раза меньше, так что и без стола обойдется. Возьмёт он кого-нибудь из стажеров, которых сегодня обещали прислать на практику. С директором школы, где училась погибшая Валерия Павлюк, Тамерлан созвонился ещё на прошлой неделе. и договорился о том, чтобы приехать и побеседовать с одноклассниками девочки. Приезжайте в понедельник, сказала директриса. У нас в физрок заболел, и ребята вместо урока решили организовать субботник. Будут убирать прошлогоднюю листву и ветки. Оказавшись в стенах школы, Тамирлан и Павел первым делом заглянули в кабинет директора. Они обменялись приветствиями, и женщина предложила проводить следователей туда, где класс Валерии Павлюк собрался на субботник. Они двинулись длинным коридором к вспомогательному выходу из школы. Вы не подумайте, у нас с родителями всё согласовано, будто оправдываясь, сказала директриса и тяжело вздохнула. Сейчас без этого никуда. Лишь не раз ребёнка не попросишь стереть с доски. А я помню, мы раньше всё время и генеральные уборки проводили и территорию школы оббегаживали, сказал Павел. Раньше всё можно было и дети не против. А сегодня все вон какие умные, поджала тонкие губы директриса. Месяц назад у нас молоденькая русичка попросила одна из девятиклассниц вымыть доску, так то родителям пожаловалась. Целый скандал устроили, мол, как это так? Мы согласия не давали на эксплуатацию ребёнка. Скажите о Валерию Павлюк, вы хорошо знали, спросил Темирлан, вводя разговор в нужное ему русло. Вам характеристику написать? Я в декабре писала другому следователю. Да, мы видели. А что помимо характеристики вы можете сказать о девочке? Поинтересовался Тамирлан. Хотите знать моё откровенное, так сказать, не под запись мнение? Поняла женщина. Тамирлан кивнул. Лера была очень сложным подростком, снимая круглые очки с носа, осторожно сказала директриса. Да что там юлить? С ладу с ней никакого не было. Учиться не хотела, школу прогуливала, До отца не дозвонишься, всегда в разъездах. Бабушка справиться с ней не могла. В этом году Лера вообще толком на занятия и не ходила, могла неделями не появляться на уроках. А как её с такой успеваемостью в 10-й класс перевели? поинтересовался Павел. Она девятый закончила неплохо, и раньше такого отношения к учёбе у Леры не наблюдалось, пояснила женщина. Да, бывало пропускала занятия из-за простуды. Звёзд с неба не хватало, училась с ленцой, могла поперечить учителю, но у нас бывали кадры и похуже. А в старших классах девочка изменилась, значит, спросил Тамирлан. Директриса утвердительно кивнула. В общем-то, в ней всегда это сидело, какая-то неугомонность, протест, пояснила директриса. Но с началом учебного года Лера, если можно так выразиться, Совсем сошла с катушек, почувствовала себя взрослой, учёбу почти забросила. Если приходила на занятия, то в открытую выкладывала телефон на парту и на требование учителей убрать его лишь посмеивалась. Домашние задания, конечно, не делала, дерзила. Что же так могло повлиять на отношение девочки к учёбе, уточнил Темирлан? Что же заставило её, как вы сказали, окончательно сойти с катушек? Пожав плечами, директриса толкнула дверь, и они оказались на заднем дворе школы. Здесь была спортивная площадка, за которой велась беговая дорожка и лужайка с невысокими пока ещё лишёнными листвы кустарниками, а далее виднелась сетка забора. На этой лужайке с граблями, пакетами для сбора мусора и лопатами толпились старшеклассники. Директриса обернулась к следователям и сказала: А что влияет на нашу молодёжь? Переходный возраст, отсутствие здоровых отношений в семье, дурная компания. У Леры все эти факторы сложились один к одному. Правда, характер у Леры всегда был сложный, с учителями переговаривалась, с одноклассниками вечно была на ножах. В 10 классе всё это достигло невиданных масштабов. Классная руководительница не раз из-за неё плакала. Кивнув в сторону ребят, женщина добавила: "Вон одноклассники Леры Павлюк. Мы их предупредили, что вы приедете, так что можете смело приступать к вопросам. Родителей тоже предупредили. Спасибо. Если ко мне ещё возникнут какие-то вопросы, то до 2 часов я буду у себя, а потом мне нужно ехать в комитет по образованию. Директриса снова кивнула, прощаясь, и скрылась за дверью школы. И как мы будем эту толпу опрашивать? нахмурился Павел. В отрадном мы весь факультет, считая, спрашивали, допрашивали, а тут всего-то человек 20 ребят, хмыкнул Темирлан. Старшеклассники разбрелись вдоль лужайки, перекинувшись парой слов с молоденькой классной руководительницей, которая почти слово в слово повторила мнение директрисы о Валерии Павлюк, разве что ещё приукрасив и расцветив характер девочки нелицеприятными эпитетами. Темирлан с Павлом начали переходить от одной группы студентов к другой. и задавать дежурные вопросы. Почти сразу следователи поняли, что от мужской половины класса толку будет мало. Лера ни с кем из одноклассников не общалась. Будучи не по возрасту развитой, она считала их юнцами, а потому даже не здоровалась при встрече. С девочками дело обстояло чуть лучше. С кем-то она иногда переписывалась в соцсетях, общалась на переменках. У кого-то она стырно просила дать списать домашку. Но из одноклассниц никто не дружил с Павлюк, и о друзьях Лера они тоже ничего не знали. Через полчаса расспросов Тамирлан и Павел поняли, что они только зря тратят время. Никакой новой информации они от ребят не получат, как не получил её и Киселёв. Попрощавшись с классной руководительницей, следователи отошли в сторонку, и Тамирлан достал из кармана пачку сигарет. "Тамирлан не язывич, это школа", улыбнулся Паша. Тут нельзя курить. Он уже и учил, как осо смотрит. Вот же чёрт! Недовольно прорычал Тамирлан. Мужчины двинулись за угол школы. Почти сразу же их нагнали три девочки, одноклассницы Павлюк. У нас здесь за территорией есть курилка, сказала одна. Хотите покажем? Только Маше не говорите, добавила вторая. Она нас оттуда гоняет, ещё и родителям настучит. Маша это ваша классная? Понял Павел. Она родимая, засмеялись девушки. Они зашли за угол школы и указали следователям на дыру в заборе. За ней оказался небольшой лесок с поваленным трухлявым деревом, промокшим от весенней влаги. За редкими деревьями чуть поодаль виднелся участок, проходивший здесь трассы. Школа находилась на самой окраине Москвы. Сначала Тамирлан удивился, почему дочь такого преуспевающего бизнесмена, как Сергей Павлюк, Училась не в какой-нибудь образовыва показательной школе в центральном округе столицы, а вот в такой дыре. Ну, потом понял, отсюда было ближе всего добраться до дачного поселка Грибово, где школьница жила с бабушкой, да и до метро было недалеко. Новая станция находилась в конце жилого массива. Дадите сигаретку, попросила одна из девочек. Мало-то еще, отказался Тамирлан. Лучше скажите, девчонки, что вы про лелереных друзей знаете? подмигнув им, спросил Павел. Да ничего мы и не знаем. Но вы ведь не просто так нам свою курилку показали, не переставая улыбаться, продолжил Павел. Но ну, вообще-то есть кое-что, кивнула девочка с длинными тёмно-русыми волосами. Мы в прошлый раз следователи пытались рассказать, но он нас обсмеял. Сказал, что его интересуют схемы, где мы видели Леру в последние передыше знаниям дни, а не когда-то там. Обещаем мы смеяться не будем. Для нас любая информация важна, сказал посерьёзневший Павел. Кать, расскажи, подтолкнула длинноволосая одноклассницу. Ну, в общем, где-то недели за две или даже ещё раньше до того, как Лера пропала, мы с ними, она кивнула на подруг. Вышли из школьных ворот, собирайся идти домой. Мы все в этом районе живём, объяснила третья девочка, до сих пор молчавшая. Уже почти все разошлись из других классов, а у нас в тот день уроки позже всех заканчивались, продолжила Катя. И мы увидели Павлюк. Она стояла около какой-то машины недалеко от выезда из школы вместе с каким-то мужиком и орала. Ещё руками размахивала, добавила длинноволосая девочка. Подождите, девчонки, остановил их Павел. С мужиком она стояла или с молодым человеком? Да с мужиком, ему лет 40. Какие 40, 50, возразила Катя. По возрасту ближе ко мне или к Паше? спросил Тимерлан. Девочки замолчав, посмотрели сначала на одного следователя, потом на второго и одновременно ткнули пальцами в Павла. К нему А мне, между прочим, ещё далеко до 40, засмеялся Павел. Но в 16 все кому больше 25 кажутся стариками. Да нет, вы совсем не старый, запротестовали девочки, с интересом разглядывая симпатичного улыбчивого следователя. Так что там с Лерой и этим мужчиной? остановил поток флирта Тамирлан. Почему Лера кричала, а не ругались? Да, кивнула Катя. Лера кричала: "Я тебя ненавижу, козёл!" Убирайся отсюда. Мужик, кажется, уговаривал её в машину сесть, но она отказалась. Он её ещё за руку схватил, но Лера его руку стряхнула и покрыла его отборным матом, добавила длинноволосая. А это не её отец был. Вдруг-то Мирлану пришла в голову неожиданная мысль. Нет, её отца мы знаем. Это Леркин парень был. Парень? Ну да. Пожала плечами Катя. Она как-то хвасталась, что у неё взрослый парень, не чита нашим сопливым одноклассникам, передразнила Катя. И что было потом? спросил Тамирлан. Потом этот мужик и Лера заметили нас, и Лера даже улыбнулась. Она подбежала к нам, схватила вон Катьку за руку и громко, наверное, чтобы мужик услышал, сказала: "Кать, ну где тебя носит? Пойдём скорее, ты же обещала мне с домашкой помочь". И потащила Катю в школу. А нам с Наташкой пришлось домой идти без Кати, закончила свою тираду длинноволосая. Тамирлан перевёл серьёзный взгляд на Катю. И что было потом? Она меня чуть ли не за шкирку приволокла в школу и только внутри здания отцепилась. Попросила, чтобы я посидела с ней чуть-чуть, потому что ей не хочется, чтобы этот урод опять её доставал. И ты посидела? Ну да, пожала плечами Катя. Минут 10 мы сидели у раздевалки, А потом Лера попросила пойти с ней к чёрному выходу и вот сюда, в курилку, посмотреть, нет ли с этой стороны дороги машины того мужика. А о чём вы разговаривали? Может, Лера обмолвилась, кто этот мужчина? Всё больше хмурись спрашивал Тамирлан. Не разговаривали мы. До того дня мы с Лерой не общались вообще-то. Просидели каждый уткнувшись в свой телефон. Потом я посмотрела, что тут нет никаких машин. Лера вызвала себе такси, но а я домой ушла. Она даже спасибо мне не сказала. Фыркнула Катя: "Вот и помогай людям". А когда появилась в школе в следующий раз, даже не смотрела в нашу сторону, будто мы пустое место. Пожаловалась та девочка, что почти всё время молчала. "Девочки, а почему вы этого не рассказали, когда Лера пропала?" спросил Павел. "Потому что тот другой следователь сказал, Плевать мне, что вы там видели 2 недели назад. Мне нужно знать, с кем вы Павлюк видели вчера, а 2 недели назад вы и Дед Мороз могли увидеть. Ну и мы больше никому не стали про этот случай говорить. Нас и так дурами обозвали, вздохнула Катя. Да Мирлан очень хотелось прямо сейчас оказаться в управлении и встряхнуть за шкирку Киселёва. Может быть, история, рассказанная одноклассницами Павлюк, никакого отношения к её исчезновению не имела. Но в деле, где ничего не известно, даже казалось бы самые незначительные детали могли сыграть роковую роль. Тамирлан почувствовал, как по левой руке пробежала зноб, и она будто бы заколола иголками. Так бывало, когда внутреннее чутьё подсказывало ему, что он наткнулся на что-то важное. Катя, и вы, девочки, обратился Тамирлан к школьницам. А машину, в которой приехал тот мужчина, вы запомнили? Да и самого мужчину сможете описать? Машина большая такая, чёрная иномарка. Да-да, чёрная, согласились с Катей и её подруги. Старенькая, Дамирлан вспомнил показания водителя маршрутки, который видел, как на остановку, где осталась Павлюк, подъехала потрёпанная иномарка. Нет, новая, она прямо вся лоснилась и блестела. Только внизу грязью была забрызгана, добавила длинноволосая. Джип какой-то. Марку не запомнили? спросил Павел. Не а. Ну, а мужчину. Как оказалось, мужчину девочки тоже не запомнили. Сцена, произошедшая на их глазах, длилась всего пару минут, да и времени с тех пор утекло много. Правда, все трое утверждали, что мужчина тот был в солнечных очках, одет в чёрную куртку или пальто. Катя божилась, что он был лысым, а две другие заявили, что он был коротко стрижен. Но все трое сошлись на том, что мужик был похож на свою машину. огромный, похожий на шкаф. Одним словом, бандит, махнул рукой Кате. На этом рассказ девочек закончился. Павел, успевший всё записать в блокнот, поблагодарил их и оставил свой номер телефона, чтобы они позвонили, если вдруг вспомнят ещё какие-то подробности о машине или мужчине. Девочки распрощались с следователями и ушли обратно на территорию школы, а Тамирлан с Павлом решили вернуться к машине не через территорию школы, а А об в обход по дороге. Что думаете, Тамерлан Ниязович? Посмотрел на начальника Павел. Думаю, что идиот этот наш Киселев. Выругался Тамерлан. Выслушал бы он девочек тогда, может, они бы больше деталей выложили, и как следствие, разыскная группа уже тогда вышла бы на этого шкафоподобного товарища. Думаете, он и есть тот, кто нам нужен? Чуйка подсказывает, что этого мужика нам стоит поискать. Уверенно кивнул Темирлан. Вопрос как и где? тяжело вздохнул Павел. У нас ни имени, ни даже марки машины. Да уж, задачка. нахмурился Темирлан.